Глава 6 21 апреля 1689 года. Плещеево озеро. Учебно-тренировочный центр «Заря». «Государь!» — обратился к Петру Алексеевичу Фёдор Матвеевич Апраксин. «Как ты и велел, я построил батальон морской пехоты для осмотра. Они ждут тебя на плацу перед казармами». «Отменно», — спокойно ответил юный царь. «Комплект полный? Больные есть?» «Никак нет! Было трое, но вчера в строй встали!» «Выгнал, что ли, с госпитальных коек?» «Боже упаси! Яков Фёдорович нам голову открутит, если узнает о таких проказах!» Яков Фёдорович Долгоруков. Жил с 1659 по 1720. Близкий соратник Петра. Отличался чудовищной честностью и ответственностью, за что Петром и был любим. Хотя спорили они нередко и бурно. С 1687 года возглавляет счётную палату, занимающуюся ревизионной деятельностью и общим аудитом. Ты же сам ему о том напутствовал, да и ты таких шалостей не простишь. А Фёдора Юрьевича вы уже не боитесь? Усмехнулся Пётр. Так он мелочами столь незначительными не занимается. Это Яков Фёдорович въедливый и дотошный, за каждую полушку спрашивает. Ладно. Хмыкнул царь. Пойдём. Посмотрим на нашу морскую пехоту. Пётр улыбнулся и глянул в сторону тихой, спокойной глади плещаего озера. Три года уже тут его люди возятся, целый городок вырос, да настроили всякого. Вон практически косу отсыпали, с дорогой поверху, что уходило далеко в озеро и заканчивалось крепким, большим причалом на нормальных глубинах. Соорудили могучий, отапливаемый эллинг. Для опытного судостроения и практических занятий будущих корабелов и прочих судостроительных специальностей. Артиллерийский полигон возвели вместе с целым комплексом тренировочных площадок. И так далее. В общем, не пересказать, как радовался Пётр, наблюдая за всем этим великолепием. И тем неприятнее ему было заниматься делами, связанными с предстоящей утилизацией Софьи, которая всё никак не желала успокоиться, ведь не дура. Должна была уже всё понять. А всё одно не имётся ей. Всё на что-то надеется. Сидела бы тихо, писала пьесы, занималась искусством. Никто бы её и пальцем не тронул. Напротив, государь был бы только за и простил бы ей все старые прегрешения, но нет. Сама голову в петлю сует с упорством пьяного диплодока. Хоть и впрямь зайти к ней в гости и шепнуть на ушко, что-то в духе «Уймись, дура», но не поймёт. Обидится. Ещё сильнее с ума сходить станет. На днях он с Франсуа Овеном беседовал. Так как тот тоже только вздыхает и разводит руками. Дескать, не знает, как эту взбеленившуюся особу успокоить. Спустя три дня. Москва. Сынок, ты уверен, что нужно жениться столь поспешно? Не дожидаясь возвращения нашей армии из похода. Наталья Кирилловна была не на шутку встревожена. Так как поняла, сын решил действовать. Уверен. Сейчас самое подходящее время. Голицын покинул Воронеж и удалился от него на недельный переход. Я уже распорядился придержать все письма Софьи на конечной станции, дабы вручить ему по факту, когда возвращаться станет. Да и курьеров её заворачивать, ссылаясь на татар, что совершенно перекрыли связь с армией. Пока он в неведенье, глупостей наделать не сможет. Я уверен, что армию он не сможет развернуть на Москву, но кое-каких шальных вояк собрать может. Мы их, конечно, разобьём, но оно нам нужно. Лишняя кровь землю не накормит и человека не украсит. Но ведь Васька узнает всё одно. Узнает. Кивнул Пётр. Но будет уже слишком поздно. А коли узнает, так побежит, бросив армию. Неужели ты хочешь нового поражения наших ратных людей? У меня всё продумано. Улыбнулся, государь. Васька куда побежит? Правильно, в Москву. Любит ведь он Софью до да беспамятства Души в ней не чает. То есть в заботливые руки Фёдора Юрьевича ибо нарушит наш с Иваном приказ – брать Азов. Так что осудим его честь по чести, по боярскому приговору. Да отправим в какой-нибудь далёкий монастырь грехи свои замаливать. Да разжаловав жену и детей его в простых мещан, за измену мужа. А чтобы глаза родичам не мозолили, поселим где-нибудь на окраине, хотя бы в том же Воронеже. И ты думаешь, что Софья на то будет спокойно смотреть? Софья в то время уже будет сидеть в монастыре приговорённые ещё раньше за измену и злонамеренные казни против своего брата. Или ты думаешь, я зря с иезуитами общаться начал? Пришли они ко мне. Сами. Повинились, сказав, что Софья их попыталась нанять, дабы меня отравить. Письма показали и пояснили, что таким богоугодным делом для добрых христиан заниматься не пристало. Вот ведь! Медленно и со вкусом выругалась Наталья Кирилловна. Так что мне и жениться нужно только для того, чтобы Софья формально более не имела никаких прав на регенство. Женюсь. Да и велю ей держать ответ до да дела сдавать в думе. Перед лицом бояр. Дескать, спасибо, сестрица. Да только дальше мы сами. Ты думаешь, она придёт? Нет, конечно. Усмехнулся Пётр. Я уверен, что она в армию попытается сбежать. К возлюбленному своему. Но я к такому повороту дел готов уже сейчас. Мои конные егеря все дороги контролируют и днём и ночью. Да и иного пути, кроме как по моей дороге, туда нет. Не по дикому полю же она бежать решит. Татар-то оттуда ещё не выбили. Хорошо. Кивнула Наталья Кирилловна. С этими всё понятно. А что с армией? Ты о ней подумал? Васька хоть и олух царя небесного, но голова. Без него кто руководить станет? Всё дело ведь расстроится. И опять многие тысячи рублей уйдут в бездну. «До жизни человечи!» Подумал, матушка. Конечно, подумал. Помнишь, как я настаивал на том, чтобы правой рукой Василия в походе стал Григорий Косагов? Он на голову толковее голиться в делах ратных. Я с ним имел несколько разговоров и дал необходимые наставления, пояснив, какие сложности его ждут во время осады Азова. Кроме того, в сентябре я отправлю ему обоз с продовольствием, дровами, огневыми припасами и тёплой одеждой. «Он знает, что Василий сбежит?» Я его предупредил, что это возможно, и объяснил, что делать после того. «Конечно, громкого успеха не будет, но Азов возьмут, что уже неплохо. В общем, у меня всё продумано. Осталось только твоё благословение на свадьбу получить. Ради такого дела я готов даже на Прасковье Лопухиной жениться. Несмотря на то, что она не только дура редкой чистоты, но и эта самая партия нам совершенно невыгодна». «Невыгодно? Почему?» Искренне удивилась Наталья Кирилловна. «Для чего ты присматривалась к Лопухиным?» «Чтобы получить поддержку их рода!» Многочисленного, но захудалого рода. «Продолжил Пётр!» «Среди них практически нет достойных мужей. Одни дурни бестолковые. Иначе бы не опустились столь низко. Тем более, имея столь великое число. Хоть кто-то да мог пробиться и отличиться. Но нет. Бараны. Ну и какой смысл таких болванчиков брать в союзники?» Помочь реально они ничем не смогут, ибо умом слабы, а в государственных делах это первое дело. Без ума тут даже полы мыть и то не стоит. Им просто ничего доверить не получится без оглядки и постоянного контроля. Хороши союзники, ничего не скажешь. Но кормить их придётся, да местами хорошими награждать. Всё-таки родичи не поймут, да и никто не поймёт. Но поддержка в Боярской думе! Думу, любезная матушка, я вот как держу. Пётр сжал кулак. Там и без этих дубинушек голосов за меня достаточно. Лопухины станут в нашем деле только помехой. Представь только, сколько мороки будет потом их тихо убирать с этих должностей, затирая и отодвигая подальше. И что ты предлагаешь? После минутной тишины спросила царица-мать. Лучше всего сейчас взять в жены какую-нибудь сиротку. Просто для того, чтобы проблем меньше было. А если бы сам выбирал? Лукаво улыбнувшись, спросила Наталья Кирилловна. «Ведь наверняка сам уже кое-что присмотрел». В предстоящей развязке очень сильно пострадают голицыны. Это настроит их против нас, что не очень правильно. Даже если и покарать только самого Василия Васильевича с детьми и женой. Остальные на то могут обидеться. Да не просто так, а затаив злость. Родич как-никак. Они, в отличие от Лопухиных, род влиятельный. Там немало толковых и головастых людей с которыми можно иметь дело. Поэтому я бы выбрал жену из их рода, но не из Васильевичей, а из других ветвей. Например, у Михаила Андреевича старшая Машка, меня на год младше и свободна от обязательств. Мария Михайловна Голицына, старшая. Годы жизни с 1673 по 1728. Старшая дочь Михаила Андреевича Голицына. В реальности стала супругой Алексея Петровича Хованского живших с 1685 по 1735. В 1689 году ей 16 лет, Петру 17. Хочешь, чтобы они промеж собой дрались? Именно, усмехнулся Пётр. Именно по этой причине я хочу покарать что Василия, что Софью, честь по чести, боярским приговором, чтобы ни у кого никаких подозрений не было. Причём я полагаю, провести дело так, что бояре их к смерти приговорили, а я помилую, заменив казнь постригом в монахе, да искуплением пожизненным в далёком северном монастыре. «Хорошо», — чуть подумав, кивнула Наталья Кирилловна. «Ты верное дело говоришь, а лопухины, так я им ничего и не обещала, одними намёками обходилась».